После этого жизнь для Аристарха потеряла какой-либо интерес, и он запил. Пил много и подолгу, чтобы день прошел быстрее, а ночью, если он видел сны, то снова оказывался на берегу теплого моря вместе с женой и детьми. Иногда Аристарх приглашал дворовых собутыльников к себе домой, но чаще пил во дворе, за столом для игры в домино, где собирались все местные забалдыги. Именно там, на лавке, после очередного пьяного загула, он и был разбужен ревом сигнальных сирен пожарной машины. Вокруг суетился народ. Кто-то кричал что-то прямо в лицо. Он не понимал, что происходит. А потом увидел. Его квартира горела. Языки пламени вырывались из окон, облизывая окружающие стены – и оставляя на них черные следы копоти. Аристарх сидел на лавке и без эмоций смотрел на пожар. Огонь не просто пожирал вещи в квартире, он уничтожал все следы Любы, Ванечки и Галки, оставленные в этом мире. Что-то лопнуло внутри Аристарха, и он, как был в шлёпанцах, тренировочных штанах и футболке, поднялся с лавки и побрел в неизвестном направлении. На следующий день Арсий вернулся в квартиру. Походил по сильно выгоревшим комнатам, покопался среди испорченных вещей. Нашел чудом уцелевшую рубашку, брюки и слегка оплавленные резиновые сапоги, переоделся. Порывшись среди практически полностью сгоревших книжных полок, нашел альбом с несколькими уцелевшими фотографиями. Он с женой во время свадебной церемонии. Только что родившаяся Галка, она же рядом с новорожденным Ванечкой. Прижав альбом к груди, он вышел из квартиры и больше туда не возвращался – Встретившиеся по дороге соседи охали и жалели Погорельца. Спрашивали, что он теперь думает делать. Но Аристарх не реагировал на вопросы, молча проходя мимо. Доехав до Зятия, он позвонил в дверь. Открыла незнакомая девушка. «Вам чего?» Возмущенным тоном спросила она, оглядев неопрятного незнакомца с головы до ног. «Мне бы поговорить с Антоном Львовичем». Опуская глаза, тихо ответил Аристарх. А вы кто будете? Я тесть его бывший, не поднимая глаз и от чего-то смущаясь, ответил Арси. Петров, Аристарх Семенович». Антон к тебе пришли, крикнула девушка куда-то вглубь квартиры. Разговор с бывшим зятем оказался недолгим. Антон выслушал рассказ Аристарха, посочувствовал, но предложить какую-либо помощь было не в его силах. Единственное, что он смог сделать, это накормить старика ужином, чему была крайне не рада новая жена. А потом, подарив какой-то старый овечий полушубок, шапку-ушанку и две тысячи рублей, извинился и выставил старика за дверь в темноту наступающей ночи. С внучкой так и не удалось увидеться. Она в это время была на даче у своей новой бабушки. Аристарх вышел из подъезда, несмотря на окружающий его летний зной, натянул на себя подаренный полушубок и поплелся, как говорится, куда глаза глядят. «Что такое боль от удара или падения?» «Так, мимолетная неприятность». Арси зашипел, поморщился и начал подниматься. Получив свободу передвижения, он осмотрелся, понял, что пройти обратно в метро здесь не получится и поплелся на улицу, попытать счастье с другого входа. Выйдя в город, Аристарх решил, так сказать, воспользоваться моментом и пополнить запасы провианта. На Таганской улице располагалось некоторое количество кафе, что в теории означало возможность, обойдя мусорные контейнеры, расположенные в округе, найти что-нибудь съедобное. Увы, пошарив по контейнерам, стоящим вдоль дороги, он не нашел ничего, чем можно было бы перекусить – и свернул во дворы, чтобы проверить установленные у подъездов урны. Таким образом, копаясь в приглянувшихся контейнерах, Арси оказался в пятом котельническом переулке возле дома номер 13, где обнаружил у подъезда полную свежевыброшенного мусора урну. Разжившись половиной заплесневелого батона белого хлеба, остатками просроченной докторской и завернутыми в пакет останками сушеной рыбы, старик присел на лавочку. В животе громогласно урчало. Именно в этот момент к дому на большой скорости подкатил военный грузовик, завизжав тормозами у приоткрытых ворот со звездами, располагавшихся недалеко от лавки, на которой сидел Аристарх. Следом за первым грузовиком появились второй и третий, все полные солдат, которые спрыгивали из кузова автомобиля еще до полной его остановки. Когда из кабины остановившегося грузовика вышел очередной военный, видимо главный, Аристарх не видел с такого расстояния его знаки отличия, солдаты уже выстроились перед воротами. Арси, так как ему некуда было спешить, решил остаться и посмотреть, что происходит. Командир подошел к воротам и, поковырявшись ключом в навесном замке, потянул одну из створок на себя. Та, издав протестующий стон давно не смазываемых ржавых петель, поддалась и полностью открылась. Отворив вторую створку, командир развернулся к застывшему по стойке смирно взводу. «Разнарядка на сегодня». Оперативно разгрузить все подходящие к зданию грузовики, распределив запасы на складе согласно озвученной ранее схеме. Командир прохаживался вдоль построившихся солдат, заложив руки за спину. «Взвод! Разбиться на условленные группы!» Солдаты изменили построение, разделившись на три небольших отряда. «Кунаков и Галкин, выйти из строя!» — рявкнул командир. Два солдата, стоящие первыми в своих группах, шагнули вперед. Вы назначаетесь ответственными за работу подотчетных групп. Схема расположения запасов вами получены. Принимайте командование и следуйте полученным инструкциям. Есть следовать полученным инструкциям, в один голос ответили солдаты. Один из них развернулся к своему отряду и скомандовав налево, следом за мной бегом марш. скрылся за воротами. Следом за первым последовал второй отряд. Командир, оставшийся на улице, распределил третий отряд цепочкой, начиная от кузова грузовика и заканчивая где-то за воротами. После этого началась разгрузка. Солдат, находящийся в кузове, выбрасывал различные коробки стоящему рядом с машиной. Тот передавал их следующему и, таким образом, перекочевывая из рук в руки, Коробки отправлялись за ворота. От нечего делать, Аристарх сидел и смотрел на работу военных. Разгруженные машины отъезжали, а им на смену прибывали все новые. Казалось, этому процессу не будет конца. На улице постепенно смеркалось, наступал вечер, а работа все кипела. Ни перерывов на обед, ни отдыха, только монотонная разгрузка каких-то ящиков и коробок. Арси несколько раз уходил, но, возвращаясь, видел ту же самую картину бесконечного движения коробок из кузова очередного грузовика куда-то за ворота дома. Наконец, поздним вечером, освободив очередной кузов машины от коробок, командир снова построил батальон вдоль ворот и, сообщив, что завтра они продолжат, дал команду грузиться по машинам, предварительно оставив двух солдат для охраны веренного объекта. Когда грузовики скрылись за поворотом улицы, солдаты еще некоторое время стояли на означенных постах, а потом скрылись на внутреннем дворе. Аристарх поднялся и, надеясь найти что-нибудь съестное, поковылял в сторону ворот. Идти было сложно – Левая нога снова не слушалась. Подойдя к воротам, он потянул на себя одну из створок, и та поддалась. Оказавшись на внутреннем дворе, Аристарх осмотрелся. Бойцов нигде не было видно. С торца здания, располагавшегося здесь, находилась дверь, ведущая в подвал. Видимо, там и скрылись назначенные охранники. Арси дохромал до нее, и, снова осмотревшись, Потянул ручку подвала на себя. Дверь оказалась не заперта. Оставив ее в покое, Аристарх закопался в куче набросанных рядом пустых коробок. Вскоре дверь подвала отворилась, и на пороге снова появились охранники. «Петя, время ограничено, так что терять его не стоит. У метро есть круглосуточный магаз, дуй за водкой, я посмотрю за объектом». Солдаты прошагали мимо Аристарха, не заметив его. Выйдя за ворота, они разошлись. Один побежал в магазин, второй закурил у ворот. Выждав пару минут, Арси вылез из-под коробок и доковылял до входа в подвальное помещение. Заглянув внутрь, он обнаружил ступеньки, уводящие куда-то вниз, будто лестница пожарного хода в обычной многоэтажке. Не испытывая более судьбу, Арси спустился по лестнице. Ковылять пришлось долго, отсчитав пятнадцать этажей, старик сбился. Нога ныла, и ему несколько раз приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть. Когда ступени закончились, он попал в довольно узкий коридор, справа и слева от которого располагались комнаты, заставленные теми самыми коробками, что целый день разгружали солдаты. Аристарх свернул в ближайшую комнату, изучая содержимое коробок. Все они оказались заполненными пакетами с сухим молоком. Арси догадался, что находится на некоем, скорее всего, военном складе, и решил пройти дальше. Возможно, здесь получится спрятаться от охранников и чем-нибудь поживиться. Отправившись дальше по коридору, старик с удивлением обнаружил ступени, ведущие еще глубже. А затем и еще. Устав бродить по подземным коридорам и комнатам, он нашел подходящее место для сна в одной из комнат, заставленных коробками с тушенкой. Там и остался. Следующие несколько дней Арси прятался от снующих туда-сюда солдат, распределяющих все новые коробки, а ночами изучал их содержимое и расположение помещений. Он подобрал себе новую одежду, нашел открывалку для консервных банок и вилку, а в одной из ночей, как всегда прислушиваясь к каждому шороху, чтобы не попасться возможным охранникам, отправился бродить по туннелям и нашел выход в метро. Тот находился за дверью, запертой на засов с его стороны, открыв которой Арси увидел рельсы». Не решившись покинуть облюбованный склад, он снова закрыл дверь на засов и отправился в обратный путь, стараясь запомнить дорогу. А потом случилось это. Работа шла полным ходом. Военные, как и в предыдущие дни, таскали коробки, распределяя их по каким-то только им известным схемам, как вдруг послышался низкий гул, и земля содрогнулась. С потолка посыпалась штукатурка, пол заходил ходуном, и некоторые коробки попадали на землю. Солдаты, прекратив работу, бросились к выходу. Аристарху тоже стало интересно, что происходит на поверхности, и он двинул вслед за ними. Однако на подходах к верхнему уровню подземелья тряхнуло с такой силой, что старик не устоял на ногах и упал на лестницу. Благо, Аристарх поднялся только на пару ступеней и, быстро скатившись, не успел заработать себе очередной перелом. Его лишь обдало горячим ветром. В следующее мгновение где-то выше раздался звук, похожий на тот, что издают две объемные металлические плиты при столкновении друг с другом. И все посторонние звуки, доносящиеся с улицы, пропали. Их как отрезало. Аристарх так и сидел на земле, когда сверху спустились три солдата в противогазах. «А ты еще кто такой?» спросил один из них, снимая противогаз. «Да я тут это!» прохрипел Арси в ответ. «Ну, мужик, ты счастливчик!» Второй военный тоже снял противогаз. «Молодые люди, что там произошло?» задал вопрос Аристарх. «Все, мужик, нет больше там. Теперь есть только здесь». Третий человек, одной рукой снимая противогаз, второй похлопал старика по плечу и продолжил спускаться вниз. «Товарищ старшина», — опомнился первый военный, «ведь гражданский на режимном объекте. Что будем делать?» «Нет больше режимных объектов, Егоров». Старшина, не оглядываясь, спускался по лестнице. «Теперь это наш новый дом, а мы...» «Единственные выжившие здесь! Пусти его!» И Арси остался жить на складе. Позже он узнал, что город попал под ядерную бомбардировку, и выжить смогли только люди по случайному стечению обстоятельств, оказавшиеся в метро. Со временем старик завел привычку сидеть в перегоне между Таганской и Курской, куда выходила дверь склада, одаривая проходящих мимо людей, находящихся совсем уж в бедственном положении, едой и одеждой. Именно там он и повстречал бывшего мужа своей дочери. Антон плелся среди панура бредущей толпы людей, придерживая за руку девочку лет восьми-девяти. «Антон Львович!» — позвал Аристарх. «Антон!» Антон не сразу обратил внимание на сидящего у стены старика. «Аристарх?» Поморгав, спросил он, «Аристарх Семенович?» Антон подвел девочку к старику. «Папа, кто этот дядя?» Пролепетала девочка. «Я его боюсь!» «Не бойся, милая!» Антон взял девочку на руки. «Это твой дедушка, папа твоей мамы!» «Веры?» Не понимая, спросила та. «Нет, дорогая, настоящей мамы, Гали. Оказалось, что во время бомбардировки Антон с Наденькой возвращались с дачи И как раз находились в метро, что и спасло им жизнь Что случилось с Верой, остается только догадываться Она ждала дачников дома «Ты прости меня, Аристарх Семенович», — склонил голову Антон «За что это?» — не понял Арси «Ну, что не помог тебе тогда?» «Помоги мне подняться!» закашлялся аристарх мне надо кое что тебе показать с помощью поддерживающего его антона он ковыляя и постоянно кашляя доплелся до незаметного входа в хранилище хочу чтобы у наденьки было будущее прохрипел арси это мой подарок Старик отворил дверь и пригласил внутрь первых за все время сторонних посетителей. А ночью он снова был на берегу моря и, овиваемый теплым ветерком, стоял в набегающих на берег волнах. Солнце, садящееся за горизонт и бросающее последние лучи на землю, светило старику прямо в лицо, мешая рассмотреть приближающиеся силуэты. Но он и так знал, кто это. Первыми к Аристарху подбежали дети, запрыгали вокруг щебеча. «Папа! Папа! Мы скучали!» «Я тоже!» Подняв на руки Ванечку и обняв за плечи вставшую рядом галку, он добавил. «Очень скучал». Подошла Люба, снова молодая и красивая. При взгляде на нее у Аристарха, как всегда, учащенно забилось сердце. «Мы долго тебя ждали», – тихо сказала жена, обнимая его и детей. «Ты уже готов остаться с нами?» «Да», – твердо ответил Аристарх, – «теперь я готов». Все так же, не разнимая рук, счастливая семья молча наблюдала за садящимся в море солнцем. На душе Аристарха было легко, рядом были самые дорогие для него люди, и он знал, что больше уже никогда с ними не расстанется.